глава 18 привет ли не советую сейчас туда соваться сказал ей гвардеец на входе в лабораторию кванчи вчера всю ночь провел среди ящериц видать не смог остаться в стороне там же целых пять монстров мужчина закатил глаза кверху кто-то стуканул самсону вот алхимик и примчался ор стоит уже минут десять кванчи умом тронулся не иначе расмеет перечить самсону «Спасибо, Кан. Я и так уже опаздываю. Не хватало, чтобы они вспомнили обо мне и потом сорвались. Всегда же должен быть кто-то для битья. Не стоит давать повода. Пойду я». «Кричи, если что», — улыбнулся гвардеец. «Прибегу спасать». то он быстро пересекла длинный коридор, надеясь, что ее не зацепит скандал, который с каждым шагом был слышен все громче. Не повезло. Кванчи в гневе выбежал из той части, где находились клетки с ящерицами. При виде помощника девушка замерла и в ужасе открыла рот в немом крике, не понимая. Она же видела его только вчера. Как? Как за ночь с человеком могло произойти такое? Что это за болезнь такая? Лицо мужчины словно посерело. Глаза еще больше впали внутрь. Темные круги под глазами стали яркими блямбами. На голове появились лысые проплешины. Руки превратились в руки старика. Но самым страшным был взгляд, полный безумия. Казалось, он с трудом осознает, где находится. «Это ты виновата!» Указал он на нее скрюченным длинным пальцем. Туйон смотрела на его руки, и рассудок отказывался воспринимать происходящее. «Пальцы, кванчи! Почему такие длинные? Или он настолько похудел, что теперь это бросается в глаза?» Завидев Самсона, помощник убежал прочь из лаборатории. Девушка бросила взгляд на алхимика. Второй раз за утро он сильно испугалась. «Лицо Самсона...» Нет, оно было нормальное, но жажда убийства, застывшая в его глазах, вызвала панику. Не думая, как это смотрится, Туйон бросилась к помещению с темными, заскочила внутрь и подперла спиной дверь. Монстры при виде привычно замолчали, ожидая ежедневного ритуала приветствия. Девушка вдруг подумала, что если Самсон сейчас явился бы за ней, то она легко бы решилась выпустить темных из клеток. Почему-то им доверяла больше. Но никто не явился. Где-то на отдалении силой захлопнулась дверь. Наверное, обычно невозмутимый алхимик не мог по-другому выразить свои чувства. «Ладно, мои хорошие», — выдохнула Тойон и направилась к столу. «Пора начинать день». Через пару часов за ней пришли. Но повели не в кабинет Самсона, а в сторону арены. Тело покрылось липким потом. Неужели все повторится? Только в этот раз с ящерицами. Темных же не забирали. «За что?» «Это месть за то, что посмело побеспокоиться о кванчи чи К алхимику, стоящему на смотровой площадке, на арене подходила почти на негнущихся ногах. Страх тщательно прятала. «Почему он не нападает?» – спросил Самсон, заметив ее приближение. Туйон подошла ближе. Внизу на площадке стояло пять вооруженных заключенных и новый монстр. Мужчинам не разрешали атаковать без агрессии монстра. Ящерицу люди не интересовали. Она старательно отбегала, как только в ее сторону по команде Самсона начиналось движение. В ответ на их попытки ее достать, лишь шипела «Эти существа не нападают по одному. Даже если встретишься с ним один на один, ящерица может преследовать, но будет ждать своих. Что она и делает, издавая эти звуки», — пояснила Туйон. Самсон сомкнул пальцы треугольником и поднес карту размышляя, внимательно смотря на происходящее внизу. «Убить их сложно?» — спросил, наконец-то, «Не особо при должной сноровке», ответила девушка, вспоминая массовую бойню в гроте, где она вместе с Келленом и Уджином перебила много таких существ. С темными бы такой номер не прошел. «То есть, если сюда привести пять ящериц, они будут нападать, а эти люди вполне могут победить», уточнил Самсон. «Да». В глазах Самсона что-то блеснуло, на лице появилась гадкая ухмылка. «Оставьте двоих заключенных» приказал алхимик Танери. «Вон тех, что помельче будут. Остальных увести И доставьте сюда всех ящериц. Усыпляющие зелье возьмете у кван». Самсон вспомнил и осекся. «Возьмете у Хитоши». «Могу я идти?» – осторожно спросила Туйон у алхимика спустя время. «Нет, вы можете понадобиться. Могут возникнуть вопросы». «Вопросы? Какие могут быть вопросы?» Ящериц только вчера доставили, на них еще никак не могли воздействовать, даже при всем желании, времени бы просто не хватило. Так что сейчас Самсон хотел посмотреть и узнать? Ответ примчался вместе с кванчи, который с горящими безумием глазами стремительно приближался. «Господин Самсон, вы не можете так со мной поступить. Я тоже хочу посмотреть, каковы наши новые монстры в бою. Как вы можете меня отстранять?» Злость промелькнула во взгляде Самсона, но потом он взглянул на своего помощника и сдержал властный порыв поставить подчиненного на место. «Предлагаю сделку. Я разрешаю присутствовать, а после ты позволяешь лекарям заняться твоим состоянием», – твердо произнес Самсон. Его тон не подразумевал возражения. «В противном случае я прикажу запереть тебя в камере». Кванчи был сейчас готов на все. Он просто энергично кивал, соглашаясь. Туйон сильно сомневалась, что помощник хоть слово слышал из того, что ему говорили. По взгляду и хмурой складки между бровей алхимика девушка поняла, что ее мнение Самсон разделял. Дрогнули металлические цепи, поднимающие заслон. Туйон помнила, какова коробка изнутри, и могла представить, как сейчас там тесно монстром. Существо, вольно разгуливающее по арене, услышало своих сородичей и с удвоенным рвением принялось издавать звуки. Монстры, все еще находящиеся в коробке, ответили дружным стрекотанием, повергая в ужас оставшихся двух мужчин на арене. Удивительно, но люди милости от Самсона не просили. Понимали, что бесполезно. Когда все добытые леном ящерицы радостно выбежали на арену, Кванчи прильнул к ограждающей решетке и вцепился в нее руками, вжимаясь почти всем телом, словно желая просочиться через прутья, чтобы еще лучше все рассмотреть. Бой был недолгий. А вот разочарование Самсона бесконечным. Он отошел от решетки и снова в задумчивости сложил треугольник из пальцев. Увиденное, очевидно, его не очень впечатлило. то Туйон же не могла отвести взгляда от Кванчи. То, что с ним стало... Один из монстров в два прыжка пересек арену, перебираясь на сторону смотровой площадки. Третий прыжок показался полетом, настолько высоко получилось поднять собственное тело одной из ящериц. то Туйон все видела, потому что смотрела на помощника-алхимика, что еще стоял, прильнов к оградительной решетке. Секунды, растянутые в восприятии времени. Последние секунды чужой жизни. Коготь монстра вошел в тело алхимика, а когда сила земли вернула ящерицу вниз, тот оставил зияющую в груди Кван-Чи рану. Тело помощника осело на землю. Умер он еще, не достигая пола. Некогда полные безумия глаза были распахнуты от удивления, возвращая мужчине его прежний облик. Туйон смотрела на рану в груди, на залитую красным площадку, на растрепанные седые волосы, которые когда-то заплетала в косу, на глаза, что больше никогда на нее не посмотрят, и... Кричала. Громко, до срыва голоса. Ее крик заглушил другой. Самсон упал возле кванчи, руками стал стягивать края его раны, как будто это было возможно. «Почему вы стоите? Помогите, помогите ему!» – кричал он. «Это приказ, приказ, помогите!» Тоннери и гвардейцы, что были здесь, лишь участливо смотрели, понимая. «Господин Вонг», — осмелился заговорить один из мужчин. Самсон перевел безумный от горя взгляд на своих подчиненных, обвел всех глазами, считывая правду, которую не мог принять, потому что... Потому... «Нет! Пожалуйста! Нет!» — зарыдал он, приподнимая тело к Ванчи, прижимая к себе и укачивая. «Нет! Этого не может быть! Ему еще можно помочь! Я смогу! Я что-нибудь придумаю!» А где-то внизу пировали монстры, вольно перемещаясь по арене. ту Туйон не знала, сколько времени прошло, прежде чем она вернулась к темным. Она вдруг поняла, что это то место, где хочет сейчас быть, что здесь безопасно, что здесь нет людей, чьи ошибки приводят к смерти. Она положила голову на стол, безвольно свесив вниз руки, и плакала, уже беззвучно. Туйон когда-то читала, что раньше, еще до Нового Мира, магам королевства стирали память. Это и было сейчас ее желанием. Она хотела стереть из памяти то, что видела. «Танэри Ли, с вами все в порядке?» Глубокий мужской голос с бархатными интонациями, легкое касание. Туйон не хотела никого видеть, но подняла голову, ведь где-то на краю сознания голос показался знакомым. «Иритан Кем Джихон...» Сипла прошептала она, пытаясь подняться и поприветствовать его, как положено. «Я уже знаю, что произошло», — с сочувствием произнес он. «Можете на сегодня быть свободны». «Не хочу. Я останусь здесь», — тихо сказала она. Слезы катились по щекам, срываясь вниз. «Я позову лекаря, вам дадут успокоительное». ту он покачала головой. «Она никуда не пойдет. Ей ничего не нужно. Просто оставьте ее все в покое». «Туйон!» – воскликнула появившаяся Миари и подскочила к подруге, стискивая в объятиях. тан эль я же сказал оставаться вам на месте!» – недовольно произнес Джихун. Но Миари его проигнорировала, продолжая обнимать Туйон. «Оставьте меня, пожалуйста! Я хочу побыть одна! Пожалуйста!» – шепотом взмолилась Туйон, бросая просящий взгляд на Эритана. «И Лену, скажите, пусть не приходит!» Мужчина кивнул и взял Миари за локоть, мягко сжимая, и повел за собой, взглядом прерывая слова протеста той. Дверь закрылась, и помещение снова погрузилось в скорбное молчание. Монстры не издавали ни звука, словно чувствуя, что что-то не так. Туйон, пошатываясь, подошла к клетке первого и, прижавшись к решетке лбом, медленно осела на пол, не переставая плакать. Рука потянулась к монстру, приглашая. Туйон хотела перестать быть, хотела снова стать верховным жрецом изумрудной долины хотела хоть на какое-то время не думать самой, не вспоминать. Монстр взял ее руку, осторожно накрыл сверху второй лапой и прислонился к решетке. Он ничего не показывал туен, просто держал хрупкую ношу в своей ладони и молчал. В таком положении застал ее Келен, когда пришел забирать после смены. Он ничего не сказал на ее безрассудство, глаза выражали лишь сожаление. обняв за талию повел прочь. О чем-то тихо говорил, то не могла уловить смысла, не хотела. Лишь слушала звук его голоса. Он был бальзамом для ее души. Под пристальным вниманием следопыта поела, прошла в комнату. Келлен там что-то дал ей в колбочке. то Туйон послушно выпила. А после он стянул с нее сапоги, раздел и уложил на кровать. Накрыл, присел на краешек кровати. Девушка пододвинулась к нему, положила голову на его колени, обхватывая их рукой. Закрыла глаза.